Сквозь стекла смотрели из-под бровей проницательные темные глаза. «Как дела?» — раздался глуховатый голос. «Заканчиваем опись. Владелец лесопромышленник Ауров явился по нашему вызову, товарищ Минжинский». «Минжинский!» — подумал Епимах и снова ощутил, как путая мысли подкатывает горячечная волна. «Вот ты какой, комиссар Минжинский! Крепко я тебя запомнил!» чтобы с другим не перепутать, когда придется счет сводить. Вячеслав Рудольфович ощутил на себе тяжелый взгляд владельца литерного сейфа Аурова с широким, грубовато выписанным лицом, с волосатыми крупными ноздрями, вызывавшими мысль о звериной силе. «Золото в монетах подлежит конфискации», — сказал Островский. «Удобные словечко выискали», — усмехнулся Ауров. Раньше такое дело просто называли, как, спросил Менжинский. Грабёж среди бела дня. Слова в революции меняют смысл, ответил Менжинский на злую реплику Лаурова. Было и такое слово эксплуатация. Господа промышленники предпочитали по-другому выражаться: предпринимательство, деловая активность, прибыль, дивиденды. Вы, Ауров, не задавали себе подобных вопросов, когда на банковский счёт поступали деньги. Когда же возникла угроза, что деньги больше поступать не будут, стали задумываться над смыслом слов. Нет, это не грабёж среди бела дня. Это конфискация награбленного вами. Законный и справедливый возврат денег тем, кто их действительно заработал. Ауров молчал. «Денежные суммы будут зачислены на ваш счет в банке», — деловито объяснил Островский. «Акции можете оставить в сейфе. Прошу подписаться под актом». Епимах поставил подпись, получил копию акта и ушел из подвала. Коншина, как он и думал, увидеть не удалось. Господина директора банка не оказалась ни дома, ни на службе. И никто не мог сказать, куда он так стремительно убыл. Ауров возвратился в гостиницу, где у него была назначена встреча с Крохиным. Бывший филер, появившись у Епимаха Андреевича по поручению Финцева, вспомнил и полученную когда-то полусотенную, и выданный жандармом статичный комитет на лесозаводе. «Одной мы веревочкой теперь связаны, — преданно заглядывая в глаза, — сказал Крохин. — Все для вас сделаю. Знаю, не обидите человека. — Не обижу, — ответил Лауров, — и подумал, что филер будет служить верно». И нового выхода у гроши Ковокрохина не имелось. В первый же день проверки сейфов удалось конфисковать золото, серебро, платину и иностранные валюты на сумму около 200.000 рублей. Кроме того, доложил представитель комиссии, в кладовых, принадлежащих Сибирскому торговому банку, обнаружено золота в слитках и шлихового около 50 пудов, в Московском промышленном около 40 пудов. Наличные деньги переводятся на текущие счета владельцев. Крепко паникуют по разным это восьминджицки. Кто советскую власть почём зля костерит, кто сопит про себя, а есть такие, что членам комиссии деловые предложения потихоньку шепчут. Поддельные документы тоже пытались представлять. В банках открывались удивительные вещи. Так в Петроградском международном коммерческом банке был обнаружен текущий счет на имя А.Ф. Керенского. На счете числилось 317 020 рублей. Совет народных комиссаров постановил конфисковать эти деньги и вместе с хранящимися на втором текущем счете господина Керенского в Государственном банке 1 157 714 рублями передать на текущий счет Совнаркома. Привычно обшарив глазами холодный гостиничный номер, Крохин уселся на стул и облегченно вздохнул. Пронесло слов слава Господу, сказал он, с строгостью пошли. Три раза ко мне по дороге цеплялись: "Кто такой? Да куда путь держишь? Дали так пойдёт, ни вылазани выскока нам не будет. Погоди раньше времени понехиду устраивать, есть ещё у нас зубы. Я к тому, что в Питере к горячо остановится. А своей голове тоже надо подумать. Куда говорят, та мышь, которая одно лазею знает. Не торопти, дело есть. Кои какие бумаги требуются? Сомнительно насчёт бумаг, становится притворно вздохнул Крохин.